5. В посольстве Наташа попросила принести что-нибудь легкое для перекуса и с задумчивым видом уселась в кресло, прикрыв глаза. «Я всё-таки не понял, почему мы прервали разговор», — поинтересовался барон Татлин. «Я не стал там что-то говорить, раз полностью ведёте вы, госпожа Наташа. Просто хотелось бы уяснить для себя причину». Наташа чуть приоткрыла один глаз и глянула на представителя СБ. «Типа, учиться собираетесь?» «Хм, дома бы обсмеялись. Скажи кто, что у меня будут учиться следствие вести». На самом деле тут нет логики, просто ощущения. Верольда, она очень простая девушка. И это не оскорбление. Честная, открытая, готовая на все ради семьи. Как я слышала ради встречи с императором она даже от помолвки отказалась. Не совсем так. Она согласилась расторгнуть помолвку, когда от нее потребовали отказаться от семьи и брата. Встретиться с императором ей никто запретить не мог. Просто обставила все так, чтобы герцог не потерял лица. Он это, кстати, оценил. Вот-вот, умна. Но все ее интересы — это интересы обычной девушки ее возраста, воспитанной в империи. Это важно. Я еще не совсем разобралась, что тут к чему, но, полагаю, она близка к тому, что в империи назвали бы женским идеалом. Хм, как-то даже не думал с таких позиций. Не совсем правы, но в чем-то согласен. Ну вот, потому все ее интересы понятны и очевидны. Ничего нового она, скорее всего, не скажет. Среди этих двоих меня больше заинтересовал Раниальт. Уверенно он знает намного больше, чем говорит. Но он... Нет, он не скажет, если не завоевать его доверие. Завоевывать же доверие, наседая на эту парочку с вопросами... Так себе идея поэтому мне и нужно время подумать. Раниальд? Мальчишка? Помните, как он говорил, что убегал в столицу графства Сторн собирая сведения? Как он это делал? Под видом наследника Стархасского? Думаю, нет. А разговоры среди простых людей тогда наверняка шли. Только вот ваши дознаватели совершенно проигнорировали такой источник информации. А ведь я еще в маригате убедилась, что слуги порой знают намного больше хозяев. Слуг в обоих особняках опрашивали. Надо было не слуг опрашивать, а по тавернам пройтись и послушать разговоры. Там конюх что-то кому-то сболтнул, а в другом месте его переврали, и с третьего пошли слухи. Переврали и слухи? Верно, по большей части услышим чушь. Но если граф стархаский действительно ухаживал за женой графа сторна то в городе не могли не пойти разные слухи там он цветы купил чем не повод для пересудов для кого кто то осчастливится тут заметили кого то в темных одеждах похожего на графа пробирающегося куда то тайком но невозможно такое провернуть в тайне а если слухов о странном поведении графа нет то ну либо он мастер профессионал шпион Либо слухи об интрижке взялись на пустом месте. Вот Раниальд наверняка что-то услышал. Что-то понял, что-то нет, что-то понял превратно А я хочу знать все, что знает он. Но мальчик не станет говорить со мной, если у меня не получится завоевать его доверие. А если я поговорю? С вами он тем более не станет говорить. Вы для него представитель той самой власти, что упрятала его отца в тюрьму и даже не попыталась разобраться. «С его точки зрения, только то, что сестра дошла до императора, заставила вас шевелиться». Барон Татлин задумчиво пожевал губами. «Не очень приятно, но справедливо. Но если он что-то знает...» «И что? Пытать будете?» «К тому же, может, знает, может, нет. Это мои предположения, исходя из его характера, если опять-таки я правильно его поняла». «Нет, тут в лоб действовать нельзя». Тем более разговорить его именно сейчас не нужно. Попробую сделать это в дороге. Жалко, что Раниальд младший, а не старший. Будь наоборот, было бы проще. Сейчас же, если упрется, то никакие доводы не помогут. И что будете делать? До поездки в графство? По городу прогуляюсь. Говорят, в Империи продаются очень хорошие краски. Хочу прикупить. Краски? И холст. Альда уговорила одну мою картину в красках написать. Вот и прикуплю, раз есть возможность. Барон, ну сами подумайте, что мы по делу можем сделать из столицы? Даже самого графа не поспрашиваешь. Он в тюрьме, в графстве сидит, пусть и имперской. Кстати, именно с ним мне и хочется с первым побеседовать. Хорошо. Но раз так, когда мы поедем? Послезавтра. В обед, скорее всего. А за завтра как раз успеем и прогуляться, и покупки в дорогу сделать как бы там ни готовились к нашему приезду. Сомневаюсь, что ваши люди закупят действительно все нужное в дороге двум девушкам. Даже спорить не буду», — открестился барон Татлен. «На сегодня планы есть? Отдохнуть еще немного. Заодно внимательнее почитаю материалы. Вдруг что упустила в первый раз. Потом спать. В таком случае откланиваюсь». Барон удалился. «Посольство». «Не самое лучшее место для таких вот встреч», — задумчиво сообщил Дарк в Ром. «Госпожа Наташа, вы понимаете, что превратили здание посольства Маригатской республики в свою контору?» «Я не выбирала место проживания в империи. Мацвер Мэк Каль все решил за меня. Насколько я знаю, император предлагал какой-то домик поближе к дворцу». Дарк только хмыкнул. «Господину послу это не понравится». Сильно не понравится. Наташа пожала плечами и промолчала. Тут и в самом деле от нее ничего не зависело. Альда, ты со мной или отдыхать? Я тут снова почитать собралась. Альда ненадолго засомневалась. С тобой, решилась она. Мне вот интересно даже, смогу ли я найти что-то, что выведет на убийцу? Вот как ты это делаешь? «М -м, а как ты отличаешь ям Ямпатхарея? Я вот даже, получив объяснение, не пойму, что где». Дарк в ром поспешно покинул комнату. Участвовать в философских беседах о поэзии его не нанимали. На следующее утро Наташа поднялась очень рано, покосилась на бумаге на столе, мысленно плюнула и быстро смахнула их в сумку. Зря вчера только время потратила. Ни со второго раза, ни с третьего, ничего важного не обнаружила. Глаз ни за что не зацепился. Все-таки интересно, чем думал первый дознаватель, ставя вопросы так, что проще было только прямым текстом потребовать определенного ответа? И буквально все укладывал в выстроенную им шпионскую версию. Наташа даже не готова была спорить, что все тут написанное действительно происходило, а не выдумано больным воображением в подтверждении требуемой версии. Сталось бы, а значит всем этим бумагам Грош цена. Второй вроде бы поумнее, только опять исходил из построенной инверсии и все подгонял под нее. Разве что факты не придумывал, их и так хватало. Завтракали втроем, посол куда-то отлучился. Появился уже к концу трапезы в не очень хорошем настроении. За ним стоял такой же хмурый барон Татлен. Наташа удивленно посмотрела в их сторону, впрочем, Причина плохого настроения обоих мужчин обнаружилась быстро, выглянув из-за спины барона. Наташа даже заморгала, в первое мгновение даже решила, что у нее галлюцинация. Но весьма мрачный взгляд барона развеял сомнения. Девочка снова взглянула на выглядывающую из-за спины барона и улыбающуюся во весь рот Леору. Перевела взгляд на барона. Тот пожал плечами и развел руками. Глянула на посла, Тот отвернулся. «Барон, можно вас на минуточку?» «Альда, пожалуйста, займи ее, высочество, разговором». Недоумевающая Альда удивленно глянула на подругу, сообразила и кивнула. «Ваше высочество, прошу к столу, тут, кажется, печеньки остались». «Печеньки?» — готовая уже спорить Леора, сделала стойку. «А какие?» «Тут много, на любой вкус. Выбирайте. Я вам чайку налью» наташ тем временем вышла в соседнюю комнату следом за бароном, краем глаза заметив, что посол очень быстро исчез по делам. «И что это значит?» «Я ничего не мог поделать», — поспешно оправдался он. «Его Величество в вопросах управления империи имеет репутацию сурового человека, но у него есть одна слабость, и если эта слабость начинает смотреть на императора жалобными глазами и чего-то просить, то, как правило, заканчивается всё всегда одинаково. «И что принцесса просила?» — уже догадываясь, поинтересовалась Наташа. «Провести день со своим кумиром, конечно. Скрыть ехидство он даже не пытался». Наташа прикрыла глаза. «Она же принцесса. А если что случится?» «Госпожа Наташа, вы — гость империи. Неужели вы полагали, что отправитесь гулять по столице только в обществе своей подруги и телохранителя?» «Еще вас планировало захватить в качестве экскурсовода?» «Хорошо, еще и меня». «Ну, думаю, император обязательно пристроит неподалеку парочку тайных охранников». «Парочку?» — хмыкнул барон. «Вас готовились сопровождать девять человек из тайной стражи. Наличие принцессы всего лишь увеличит это число на пять человек. К тому же немного увеличат стражу в столице». «Но все равно вы же не собираетесь спорить с решением императора?» Наташа захлопнула рот. «Действительно глупо. Все равно уже ничего не сделать». «Да, согласна. Лучше расскажите о ваших планах. Где хотите побывать?» «Ну, вам же лучше знать, что можно показать гостям столицы. Но из обязательного мы с Альдой хотели бы посетить лавки, где можно приобрести одежду в дорогу. Разную, ну, вы поняли». «Я понял», — серьезно кивнул барон. «Ну и помелчи, носик там припудрить, то-се. А еще хотелось бы побывать там, где художники картины продают. Я слышала, что у вас есть такая площадь». «Есть», — кивнул барон. «Только площадь? Слишком громкое название. Так, тупичок одной центральной улицы, хотя просторный Там же можно купить будет и все для художника. Краски, холсты, карандаши. Да, да, усиленно закивала головой Наташа. Именно это и нужно. Ну и заодно посмотрю, как у вас тут рисуют». Я слышала в маригате об имперской школе. «Наташа», — всплеснул руками барон, «вы же не думаете, что художники, создающие славу империи, выставляют свои картины там?» «Да понимаю я это. Но меня и интересует именно такая живопись, уличная». — Как скажете, как скажете. — Тогда сначала по магазинам, отдадим покупки слугам, и уже можно на экскурсию. Возражений не последовало. Естественно, сначала выехали в карете, причём Леора втиснулась между Наташей и Альдой, и всю дорогу засыпала Наташу вопросами о её родном мире. — Что, прямо по воздуху летала? — Повозка типа кареты, но летящая по воздуху? — Ух ты! А можно такую сделать? И кареты без лошадей? Как это ты лошадь только здесь впервые увидела? Ах, не увидела, а потрогала. Ну и тому подобное». Наташа, само терпение, отвечала, стараясь сохранить доброжелательность. Альда сочувственно глядела на нее, Дарк Вром изображал невозмутимость, а Барон Татлен с интересом изучал пейзаж за окном. Ходить по магазинам Наташа не очень любила, так что походы, несмотря на старания Альды, закончились быстро. Наташа с большим нетерпением ждала именно поездку к художникам, чем за вещами. Альда вздыхала, Лиора еще была слишком маленькой, чтобы ее всерьез могли заинтересовать шмотки, ей во дворце персонально шьют. Заслужив благодарный взгляд от барона, который явно настроился на долгие походы, видно имелся опыт похода по магазинам с дамами, Они сгрузили все покупки в откуда-то подъехавшую вторую карету и снова остались налегке. художником Наташа огляделась. «Это далеко отсюда?» «Барон, в карете ведь никакого удовольствия ехать. Я хочу город посмотреть, ну и по рынку походить, хотя...» Девочка посмотрела на Леору. «Я тоже хочу пешком, я тоже хочу прогуляться!» Запрыгала та и ухватила руку Наташи. «А расскажи еще что-нибудь! Я хочу стать рыцарем!» а брат говорит, что не получится. Наташа вздохнула, Альда хихикнула и глянула на Леору даже с каким-то умилением. Леора. Ещё в карете Леора настояла, чтобы к ней обращались по имени без всяких титулов. Мы же друзья? Похоже, устоять против такого взгляда не мог не только император. Наташа тоже сдалась. Леора, помнишь, я говорила о разумности? Рыцарем ты, конечно, можешь попытаться стать, но... «Даже если тебе разрешат хорошим рыцарем, ты не станешь. Ты никогда не сможешь стать сильнее мужчины. Так стоит ли становиться плохим рыцарем?» Леора сникла, даже вроде как всхлипнула. «Но я хочу...» «Подожди, ты зачем хочешь стать рыцарем?» «Чтобы защищать слабых!» Наташа покосилась на барона. «Что она там во дворце за книги читает?» Тихо прошипела она. Барон торопливо замотал головой. «Понятия не имею. К счастью, я не имею никакого касательства воспитания императорских детей». Наташа повернулась к девочке. «Как ты думаешь, можно ли сказать, что я, находя плохих людей, убийц и грабителей, защищаю слабых?» Леора честно задумалась. «Или, например, если окажется, что граф Стархасский виновен и я найду настоящего убийцу, «Можно ли сказать, что я помогу слабым Верольде и Раниальду Вестерхаус?» «Наверное, да. Но разве я рыцарь? Или стремлюсь им стать?» «Ты хочешь сказать, что я могу тоже начать искать убийц и грабителей?» Восторженно поинтересовалась лиора Рядом в кулак захихикала Альда. «Я хочу сказать...» — вздохнула Наташа что не обязательно становиться рыцарем, чтобы кого-то защищать. Может, у тебя не будет такой силы, как у мужчин, но у тебя есть голова. Учись, стань полезной. Может, ты станешь великим ученым? Или станешь помогать брату в управлении империей? Например, станешь казначеем и поможешь наладить финансы? А может, возглавишь Академию наук? Поможешь изобрести лекарство, которое спасет много жизней? Леора зависла. Даже бесконечные вопросы прекратились». Барон задумчиво глянул на Наташу. «Если ваши слова помогут принцессе забыть о ее нелепой мечте, император вам еще один орден даст. Книги просто нужно принцессе подходящие давать. Тогда и выбивать никакие нелепые мечты не пришлось бы». К счастью, на этом разговор прекратился. Леоре явно требовалось время обдумать новую для себя мысль, что помогать слабым можно не обязательно будучи рыцарем. Так что в дороге она теперь в основном вертела головой на 360 градусов. Похоже, столица империи для нее была так же незнакома, как и для Наташи. Вряд ли она до этого хоть раз покидала дворец иначе, чем на карете и в окружении охраны. Так что ее привлекало все. Лоточники с пирогами, продавцы деревянных гребней, кукол, выступления бродячих артистов. Около последних Пришлось даже ненадолго задержаться. Наташа смотрела на представление с изрядной скукой, что не укрылось от барона. «Что, в морегате такое уже видели?» «В маригате «Не приходилось, просто...» «Я дома видела представление в цирке. После такого вот это не больше, чем деревенское развлечение в воскресенье. Занятно, но не более. А уж фокусы. Мы в детском саду такие друг другу показывали. Вот, например...» Наташа показала известный фокус с вытягивающимся указательным пальцем. Леора вытращилась на это чудо, даже потрогала. Наташа похихикала, потом повернула руки так, чтобы показать секрет. Леора недоуменно изучила все, потом повторила уже сама, рассмеялась. «Здорово, братьям покажу, и папе. О, а там тоже фокусы?» Наташа глянула в ту сторону и замерла, в первое мгновение даже не поверив, «Ну надо же!» — усмехнулась она, как будто из дома не уезжала. Дарк Вром и Барон тотлен разом повернулись в ту сторону, куда смотрела Наташа. Барон поморщился. «У вас тоже такие мошенники водятся?» «Барон, вы в самом деле думаете, что люди сильно отличаются? Разве что опытом? А вот эта игра в напёрстки... Я слышала, что у меня в родном мире ею баловались уже две тысячи лет назад, а то и больше». Неподалеку от представления бродячих артистов, действительно за какой-то бочкой, накрытой крышкой, устроился суетливый человек, о чем-то громко сообщающий окружающим. Из-за шума вокруг и расстояния, расслышать слова было невозможно, но и так понятно, о чем он вещает. Зазывает. На крышке бочки стояли перевернутыми три глиняных то ли чашки, то ли пиалы. Человек попеременно поднимал то одну пиалу, то другую, показывая, что шарик под одной из них есть, и что он один. Присмотреться, однако, они не успели, поскольку леора уже сорвалась с места и неслась туда. Остальные вынуждены были подойти следом. «Заходите, играйте, выигрывайте!» Даже призывы не менялись. Барон хотел было уже вмешаться и оттащить принцессу, но Наташа положила руку ему на плечо и покачала головой. «Ваши люди поблизости?» Конечно, я вижу минимум четверых, но уверен, есть и еще. К тому же стража на рынке своей выправкой очень напоминает императорских гвардейцев, которых нарядили в дешевые доспехи городских стражников. Ну и чего тогда дергаетесь? Они же мошенники, а не убийцы. Так принцессу играть потянет. Ну и пусть ее. Вам денег жалко, что ли? А некоторые знания лучше приобретать на личном опте. Поверьте, хм, моему опыту. Отец мне десять раз мог сказать, что не стоит лезть пальцами в розетку. Но пока сама туда их не сунула, не верила. Хм, потом объясню, что это значит. Поверьте, больно. Ну, как руку в костер сунуть. Вот. Можно долго объяснять ребенку, почему не стоит лезть рукой в огонь. А можно позволить ему один раз залезть. Я понял вашу мысль. Леора же уже восторженно наблюдала, как какой-то... Старичок, не старичок... Стариком бы язык не повернулся назвать этого мужчину, просто потрёпанный и небрежно побритый, в общем, выиграл он, и пересчитывая медные монетки, довольно улыбаясь, отошел в сторону. Наташа, внимательно наблюдая за ним, заметила, как он, уходя, бросил взгляд сначала на Леору, потом на ведущего игру, ну, явно подставной, а вот этот выиграл, точнее, ему позволили выиграть, вполне независимо. Похоже, уже присмотрели восторженную Леору и ее богатый наряд. Готовы отдать мелочь ради большего. «Эх, что-то не везет сегодня!» Со слишком большим энтузиазмом для постоянно проигрывающего воскликнул ведущий. Наташа же изучала манеру игры и чем вообще играют. Оказалось, зерном какого-то ореха. Чуть отойдя, она жестом попросила наклониться Дарка и что-то ему шепнула. Тот подозрительно покосился на нее, но согласно кивнул и исчез в толпе. Леора развернулась к барону, который отвечал за ее траты. «Можно я сыграю?» «Ну, можно!» Барон как-то беспомощно посмотрел на Наташу. Видно, никакого опыта общения с детьми у него нет. Впрочем, обратился он явно не по адресу, ибо у Наташи этого опыта вообще не было. «Леора, ты уверена?» Все-таки вмешалась Наташа. «Зачем? Нужны деньги?» «Я хочу выиграть!» «Выиграть? Ха! Полагаешь, сможешь? Конечно, это же просто! Я всё-всё видела!» Наташа чуть пожала плечами и отошла. Леора же, получив медики с энтузиазмом, ребёнка рванула делать ставки. Естественно, первый выигрыш ещё больше распалил её желание, ставки стали возрастать. Не повезло, проиграла и прибежала за новыми монетами. Барон хотел было уже возразить, но, заметив подтверждающий кивок Наташи, со вздохом достал еще монеты, на этот раз серебром. Снова в восторге от выигрыша, проигрыши, снова выигрыши. И как-то незаметно эти деньги тоже закончились. Тут появился Дарк Вром и что-то сунул в руку Наташи. Та внимательно изучила принесенное, что-то выбрала, а остальное сунула в карман. Барон, снова получив кивок от Наташи, печально расстался с очередной порцией монет. «Как-то слишком дорого нам обходится этот урок для принцессы», – прошепил он. «Мне император по возвращении голову оторвет за такие траты». «Да не переживайте, сейчас вернем все. Только тут же ведь у этого типа наверняка охранники имеются, а проигрывать они очень не любят. Предупредите своих людей, чтобы не дали мошенникам совершить глупости». «Нам ведь нужно, чтобы у принцессы было хорошее настроение от прогулки, а не просмотр криминальных разборок». Барон очень внимательно посмотрел на девочку, медленно кивнул и сделал несколько странных знаков руками. Потом быстро что-то заговорил, чуть склонив голову к плечу. Внимательно наблюдавшая за окружением, Наташа заметила, как несколько человек переместились поближе, взяв этот пятачок в кольцо. Недалеко вдруг оказалась рыночная стража. Выждав немного, барон глянул на Наташу и кивнул. Девочка шагнула к принцессе и положила руки ей на плечи. «Что, проигрываешь?» «А говорила, все знаешь, все умеешь». Леора нахмурилась. «Все равно выиграю. А давай вместе. Я, кажется, тоже поняла». «Ура!» Наташа подошла поближе и посмотрела на глиняные чашки пиалы. «Значит, одно ядро ореха, карета и три чашки. Орех под одной. Можно?» Ведущий радостно улыбнулся и кивнул. «Милой даме, все что угодно!» Наташа приподняла по очереди каждую чашку, рассмотрела их, покатала по доске ядро ореха, спрятала его под одну из чашек и не очень уверенно перетасовала их, глянула на Леору. «Как думаешь, где орех?» «Тут!» — уверенно ткнула пальчиком Леора. «М-да, не получилось», — огорченно проговорила Наташа, приподнимая чашку и убеждаясь, что Леора права. «Но вроде бы все просто. Играем». Как и ожидалось, ей сначала дали выиграть, а потом уже понеслось. Радостные крики, вопли, требования от Леоры дать еще денег. В ход пошло золото. Игра туда, игра сюда. Наконец Наташа с грустью смотрела на последний кошелек. «Кажется, пора завязывать». «Иначе дома нам с тобой Леора влетит». При этом Наташа переводила взгляд с кошелька на чашки и обратно. «Ну, такие милые дамы не должны уйти опечаленными», тщательно пряча радость, отозвался игрок. «А, ладно, только ради вас. Единственное предложение. Играем на все!» С этими словами он выложил весь сегодняшний выигрыш. «Как-то нечестно», — пробормотала Наташа. «У нас тут», — она заглянула в кошелек, «Всего пятнадцать динаров». Наташа уже знала, что динары в империи – самые крупные золотые монеты. По сути, эти пятнадцать монет стоили больше, чем все, что они проиграли, даже если добавить выигрыш этих мошенников за весь день. «Добавлю еще это», – решила она, положив рядом заколку для волос с изумрудом. За спиной закашлялась Альда. «Может, барон уже давно вмешался бы» но Дарк, знающий Наташу лучше других, единственный, кто все это время сохранял полное спокойствие и тормозил всех, готовых вмешаться». «Отлично!» «Вполне ожидаемо. Все-таки мошенники ее мира искуснее. Да и учителя у папы на работе были мастера. Можно ведь не только к папиным коллегам попреставать с требованием научить. Конечно, она далеко не мастер, тут опыт нужен». Но когда тебя вообще ни в грош не ставят и не ждут пакостей, кое-что провернуть можно». Наблюдая за ведущим, она успела заметить, как ядро ореха скрывается в ловких пальцах мошенника. Конечно же, они не стали рисковать, давая даже крошечный шанс на выигрыш лопухам. На это и делала ставку Наташа. Играй, а не честно, было бы сложнее. Рядом нетерпеливо запрыгала Леора, протягивая руку то к одной чашке, то к другой — Наташа подхватила девочку на руки, но тут же ее отпустила. «Десятилетние дети, оказываются тяжелые. Давай спокойнее, нам важно угадать, тут или тут... нет, тут...» Наташа гадала, посматривая на игрока и поднося руку то к одной чашке, то к другой. Опять стала отодвигать Леору, запнулась о нее и чуть упала вперед, задев одну из чашек. Ухватилась за нее, тут же отдернула руку. «Выбор сделан!» «Нет!» — завопила Наташа. «Я случайно! Вы же видели, что я споткнулась!» «Леди, я готов бы был пойти вам навстречу, но не при таких ставках!» Мошенник печально вздохнул, развел руками и поднял чашку. Наташа поклялась, что запомнит этот момент и позже напишет портрет мошенника с непередаваемым выражением лица. «Ура!» завопила Леора, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «Мы выиграли! Мы выиграли!» Девочка прыгнула на Наташу, и они вдвоем едва не свалились в грязь, благо их Дарк поддержал. Вокруг радостно загомонили люди. Игра на такие ставки не могла не привлечь зрителей, и сейчас их симпатии явно были на стороне столь милых и эмоциональных девочек, возможно, двух сестер». Барон невозмутимо обошел их и сгреб весь выигрыш в откуда-то появившийся у него мешок. Только полнейший ступор ведущего объяснял, что он не сделал даже попытки остановить его. Барон же, проходя мимо бочки, на миг остановился, почесал затылок, приподнял одну чашку, вторую, снова почесал затылок. «Теперь я понимаю значение фразы. Дуракам везет, пробормотал он». Его услышали вокруг и радостно закричали. Фраза быстро стала распространяться по толпе. «Что ж, теперь пора идти дальше». Наташа, довольная, потянулась к художникам. «К художникам!» — радостно возвестила Леора, вздёрнув вверх руку с сжатым кулаком. Наташа не видела этого, но вполне могла представить, как за ними попытались проследить. И как этих энтузиастов быстро перехватили неприметные, но крайне настойчивые люди — А потом они вежливо объяснили всем участникам мошеннической группы, что их сегодняшний проигрыш лучше всего посчитать штрафом за мошенничество. А если что-то не устраивает, то каменоломник вашим услугам закончил объяснение вежливый человек с очень холодным взглядом. Почему-то мошенники посчитали за лучшее засчитать проигрыш как штраф. «Призванная, ты меня в могилу сведёшь!» Уже то, как к ней обратился барон Татлен, показывало, насколько он зол. «А я с ней постоянно работаю», — философски заметил Дарк Вром, пожевывая откуда-то раздобытую травинку. «Да ладно вам, зато весело было», — махнула рукой Наташа. «Люблю наказывать мошенников, особенно если уверена, что мне за это ничего не будет». «А почему ты говоришь «мошенники»?» — тут же влезла Леора. «А потому, твое доверчивое высочество, что это и были мошенники. Выиграть у них невозможно. И выигрываешь ты только тогда, когда они захотят». А первый человек, который выиграл, и которого ты так восхищенно разглядывала, тоже с ними заодно. Они так играют друг с другом, чтобы показать, что все честно и что можно выиграть даже крупные суммы. Потом дают еще выиграть понемногу, случайным прохожим, если видят, что те не собираются много тратить. А потом ловятся такие вот богатые лопухи, как мы, и игра идет уже по-крупному. И все наши проигрыши и выигрыши только и исключительно те, которые нам позволили сделать, «Точнее, мы могли выиграть тогда, когда они начинали играть честно. Иногда, впрочем, и специально давали выиграть, если видели, что даже играя честно, мы проигрываем». Леора выглядела так, словно у неё отобрали любимую игрушку. «Но ведь в последней игре мы выиграли!» «Нет, в последней игре. Я их обманула. Я заранее попросила Дарка купить похожие ядра орехов и выбрала то, которое было похоже больше». В последней игре сделала вид, что споткнулась и подложила его. Я, конечно, не мастер по игре в эти чашки, но кое-что умею, особенно если никто не ожидает. — Ты жульничала? — Как и они. Ореха не было ни под одной чашкой, Леора. Какую бы ты ни выбрала, ты бы проиграла. Леора засопела. Некоторое время шла молча. — Но я не видела, чтобы ты что-то подложила. Как не видела и момента, когда мошенник вытащил орех из-под чашки. «Разве не так?» «Получается, они плохие люди?» «Еще какие!» «Люди честно трудятся, зарабатывают деньги, а эти мошенники обманом выманивают их у честных трудяк!» Дарквром скептически хмыкнул. «А мы их обманули?» «Получается так. Мы обманули тех, кто обманывает людей. Забрали их деньги, и можем потратить их на какое-нибудь доброе дело». Теперь за спиной хмыкнул барон Татленд. «Какое?» — подозрительно поинтересовалась Леора. «Ну...» — Наташа задумалась, возведя глаза к небу. «Можем купить тебе тех медовых конфет, которые тебе понравились. Это ведь будет доброе дело?» «Да! Ура! Надо побольше добрых дел сделать!» Альда спряталась за спиной Дарка и там с трудом сдерживала смех. «Много добрых дел делать нельзя. Зубы могут испортиться. И вообще...» Всего должно быть в меру. И заметь, мы делаем добрые дела и защищаем слабых, даже не будучи рыцарями. А те мошенники теперь трижды подумают, прежде чем снова начнут обманывать людей. Возможно, они встанут на честный путь и пойдут трудиться. Ни Дарк, ни Барон спрятаться не могли. Но они с каким-то нездоровым энтузиазмом начали разглядывать облака на небе. Причем вдвоем и одновременно, как сказал бы папа, словили дзен. Наташа же только вздохнула мысленно. Дети — ужасно утомительные существа, особенно активные дети. Но вот то, что без Леоры путешествие по столице империи оказалось бы намного скучнее, это точно. Рынок действительно впечатлял. Теперь понятно, почему к художникам барон Татлен повел через него. Обходить замучаешься. Да и покупки кое-какие сделали — Покупки, кстати, также незаметно растворились среди толпы. И Наташа была уверена, что все их доставят куда надо в целости и сохранности. Все-таки порой быть гостем очень важной персоны крайне удобно. Особенно если эта персона настолько важная в стране, что важнее только боги. Площадь художников, как высокопарно называлось это место, буквально покорила Наташу. С площадью тут, конечно, польстили. Место было даже меньше Арбата в Москве. Проулок, тупичок, мини-бульвар, дома по сторонам превращенные в лавки, где продавалось все для художников. Как ни странно, но именно в этом месте Наташа почувствовала величие империи, которая могла позволить себе такие вот радости для людей, не сосредотачиваясь целиком на обороне рубежей, вынуждена все деньги направлять в армию. Такой свободой обладала в этом мире, пожалуй, только Маригатская республика но исключительно в силу изолированности на островах. Здесь это творческое раздолбайство обеспечивалось всей мощью империи. «Госпожа Наташа!» — вздыхал барон Татлен после очередных восторженных восклицаний и покупок карандашей и красок. «Вы же понимаете, что настоящие художники закупаются совсем в других местах. Те краски, которыми рисуют, пишут, барон. Художники пишут, а не рисуют». «Рисуют дети на стенах домов мелом?» Барон счел за благо не спорить. «Хорошо. Так вот, те краски, которыми пишут те художники, здесь никогда не будут продавать. Они тут просто никому не по карману». «Ну и что? Я обязательно и те магазины посещу. Покажем мне этого хватит. Я не считаю себя профессиональным художником. Так, развлекаюсь, отдыхаю. К тому же опыта работы с красками у меня почти и нет». Начинать же обучение с дорогими красками так себе идея. К тому же подозреваю, те самые великие художники империи, про которых вы мне постоянно говорите, в большинстве своем начинали свой путь именно отсюда. Видя увлеченность Наташи, остальные сочли за лучшее оставить ее в покое, дав возможность подобрать себе кисточки и краски, а сами принялись рассматривать выставленные картины сидящих тут и там художников. Некоторые обещались нарисовать портреты гостей прямо на месте. Идея ни у кого не вызвала вдохновения, но картины рассматривали с интересом. Особенно лиора Для нее все это вновь. Может, она и видела картины, но именно тех самых знаменитых художников. А вот таких уличных вряд ли. Причем иногда можно было понаблюдать и за процессом работы. Когда Наташа вышла из очередной лавки, она заметила, что все столпились около выставленных картин одного из художников и рассматривают их с явным недоумением. Картин было немного, штуки три видных отсюда, может четыре или больше, но из-за столпившихся вокруг зрителей разглядеть что-то там было невозможно. Сам же художник что-то весьма активно рассказывал. Наташа подошла ближе, заметив, что Барон и Дарк выражали скорее скептицизм, а Леора — недоумение. Наташа покосилась на Альду. «Они познакомились с новым стилем в живописи», — со смешком пояснила Альда. «Хм, Наташа припомнила историю своего мира. Вроде бы они появились в более поздней эпохе, хотя...» «Кто знает, может, и в старину находились такие. Только при простоте нрава в более ранних эпох таких художников могли и на костер отправить за попытку через дьявольские картины вызвать врага рода человеческого». В этом мире такое не практиковалось, так что могли авангардисты раньше появиться. Но, судя по недоумению на лицах барона и Дарка, если такие и были, то очень немного, и о них мало кто знал. Наташа подошла ближе и глянула на картины. На них было изображено... Изображено? В общем, что-то было изображено. Или кто-то. Девочка повернула голову на один бок, потом на другой подошла поближе и попробовала повертеть картину. «Я правильно поставил!» Возмущенно и обиженно воскликнул художник. «Это, между прочим, новое искусство. Вы все еще не доросли до него, и вам пока не дано его понять. Но поверьте, скоро мои картины будут покупать за бешеные деньги. Они украсят даже дворец императора!» Леора похоже, представила эти картины в коридорах дворца, испуганно пискнула и прижалась к Наташе. «Я не хочу такие во дворце!» «И что скажет наш эксперт-художник?» — ехидно поинтересовался барон. «Будут украшать?» — Наташа вздохнула. «Вы не поверите, барон!» — Татлен сначала рассмеялся, сочтя слова шуткой. Потом, заметив серьёзное выражение лица девочки, с которым она разглядывала картины, поперхнулся. «Да ладно!» «Ну, у каждого свой вкус. Но тут...» «Хм...» — Наташа повернулась к художнику. «Говорите, украшать?» Новое направление живописи? А вы смелый человек, раз замахнулись на новое. Только никто не понимает. Я этих никто могу понять, хмыкнула Наташа. Видите ли, уважаемый художник, если я приобретаю картины для своего дома, я хочу видеть мир таким, каким вижу его я, а не кто-то другой. Все же я оплачу свои деньги, а значит право голоса в том, на что и как смотреть имею. «Не находите? Вы же ведь для людей пишете свои картины? Или просто свое эго удовлетворяете?» «Что удовлетворяю свое?» — растерялся художник. «Вы не понимаете, это мое видение мира!» «Возможно, и так. Но почему вы уверены, что люди хотят видеть ваше видение мира?» «Открою тайну, люди — эгоисты. Они всегда хотят видеть только свое видение мира!» «То есть...» — сник художник. «Никому это не будет интересно?» «Ну почему же? Сколько стоят ваши картины?» Услышав цены, Наташа даже крякнула. Нехило так запросил. «Однако...» «Что ж, вы говорите новое направление?» «Да! В таком стиле еще никто не писал этот стиль, назовут моим именем!» «То, что вы не слышали, не значит, что никто не делал так же. Ну ладно, хм...» Наташа снова обошла выставленные картины. «Хм, да...» «Понимаете, я тоже в своем роде художник, О, нет, не профессионал, так, балуюсь». Наташа вытащила купленные блокноты, быстрыми штрихами набросала портрет художника, сидящего на раскладном стуле. «Только я пишу в классическом стиле». Она повернула блокнот, чтобы все могли видеть. Художник глянул, хмыкнул. «Ну, для любительского уровня неплохо, весьма неплохо». «О, спасибо за комплимент». Похоже, художник не ожидал такой реакции. Явно хотел принизить рисунок. Как я говорила, я не претендую на профессионализм, это так, развеется. Так вот, я хотела бы спросить, у вас есть картины в классическом стиле? В классическом? Я не работаю в этом скучном направлении, мне это не интересно. Наташа вздохнула. Ну, я так и думала. Видите ли, уважаемый «Не знаю вашего имени, художник. По моему стойкому убеждению, нет ничего зазорного в том, чтобы искать свой стиль и открывать новые направления в живописи, в надежде, что новый стиль назовут вашим именем. Неплохое стремление, кстати, одобряю. Но вот прежде чем сокрушать основы и замахиваться на такое, необходимо сделать себе имя в классической живописи. Только когда ваше имя прогремит по всей империи, как великого художника-классика...» «Вы получите право экспериментировать с новыми стилями в живописи». «Да я...» «А сейчас...» — прервала его Наташа. «Это выглядит так, будто у вас не хватило таланта и терпения научиться рисовать. Вы накидали красок на холста, а после делаете вид, что это великолепная картина». Мир без радио, телевидения и интернета весьма скучен. А потому любое событие привлекало толпы зевак. Развлечения же... Вот и сейчас, прислушиваясь к их спору, вокруг собрались коллеги художника. Судя по их реакции, этот тип тут был кем-то вроде бесплатного клоуна. «Вы ничего не понимаете в искусстве!» — обиженно взывал он. «И ваша детская мазня только доказывает это!» Наташа взглядом заставила остановиться барона, а Дарк тормознул Леору. Кажется, уже все убедились, что если дело не касается махания кулаками, то госпожа Наташа не нуждается в помощи в таких делах. Услышала она за спиной слова Дарка. «Возможно», — согласилась с ним Наташа. «Тогда готова взять урок». «Взять урок?» — растерялся художник. «Видно, в первый раз у него все пошло не по привычному сценарию». «Да, я готова купить все ваши картины за двойную цену от вами названной, но с одним условием». «А... с каким?» — осторожно спросил он. «Вы прямо сейчас здесь...» «Нарисуете мой портрет. Не так, как видите меня вы, а так, как я вижу себя каждый день в зеркале. Для такого опытного художника, который даже создает свой стиль в живописи, это же не составит труда? Я же немного прошу. Мой портрет в классическом стиле, и я в довесок к нему куплю все ваши картины за двойную цену. Я не рисую в принятой большинством манере», — гордо возвестил художник. «Причем это...» Большинство в его устах прозвучало чуть ли не как ругательство. «Как хотите», — пожала плечами Наташа и отвернулась. «Вы еще пожалеете, что не купили мои картины сейчас?» — оставил за собой последнее слово художник. «Надо будет сюда еще раз прийти перед отъездом. Купить несколько картин», — задумалась Наташа. «И что это было?» — спросила Альда. «И вообще, у вас правда такие картины рисуют?» Каких только картин у нас не рисуют, пожалуй, плечами Наташа. Вот конкретно этот стиль у нас получил название «авангардизм». Но, как я и сказала, прежде чем основывать новый стиль, художники делали себе имя в общепризнанном. Здесь же я достаточно видела картин авангардистов, чтобы составить определенное мнение. Даже в самом авангардном авангарде все равно присутствует что-то из классики. Этого не найти только тогда, когда художник, понятий не имеет о стилях. А набросать красок на холст и заявить, что это новый шедевр, Наташа пожала плечами, тут много ума не надо. Тех, кто действительно разбирается в авангарде, очень мало, а остальным... Ну, как те мошенники. Навешать лапшу на уши можно каждому, если убедить его, что только действительно разбирающийся в живописи человек, по-настоящему понимающий в ней, просто обязан приобрести вот именно этот шедевр гениального художника, без которого вас будут считать дикарём неотёсанным». «И тогда», — подхватил барон, — «человеку стыдно будет признаться, что он в этом не разбирается и приобретает откровенный хлам». «Точно. Приём старый, как мир. У нас даже в сказках отражён. Может, и у вас есть на эту тему. Пока плохо знакома со сказками вашего мира. У нас, ну, например, новое платье короля». Естественно, Леора заинтересовалась. Так что по дороге пришлось рассказывать сказку. В конце Лиора хихикала над глупым королем, чем вызвало явное неодобрение барона. По его представлению, монаршая особо священна, а не повод позлословить. «Да ладно вам! Как говорил один мой любимый литературный персонаж, улыбайтесь, господа, ибо все самые большие глупости в мире делаются с самым серьезным выражением лица». Или вы полагаете, что такому королю нужно было оказывать почтение? Тогда в посмешище превратится вся страна. Барону явно много чего хотелось сказать и сказал бы, будь Наташа подданной империи, а не гость императора. Так что промолчал. Зато лиора довольна и требует новых историй. К счастью, за время такой своеобразной экскурсии девочка изрядно утомилась и уже почти клевала носом. Дарк забрал ее на плечи и таким образом все направились к выходу. Барон тем временем вызвал карету. Леора расставаться не захотела и отправилась в посольство со всеми, заявив, что раз Наташа завтра уезжает, то сегодня она будет слушать истории. Уговорить не получилось. Так и и приехали в посольство. Здесь их уже поджидал императорский помощник барон Лоран Раскин. Но и ему не удалось заставить девочку отправиться во дворец. Наташа махнула рукой. «Да ладно вам, пусть переночует. Расскажу ей пару историй и уснет». Куда она денется?» «Избалована сверх меры», — пожаловался Лоран, хмуро наблюдая за принцессой, которая занималась изучением покупок. «Мне кажется, вы не правы». Наташа тоже наблюдала за девочкой. «Я не заметила, что она избалована. Она слушается, если убедить. Просто не терпит, когда ей что-то велят, но не объясняют, почему нужно делать так. Попробуйте относиться к ней как к ответственному человеку, которому нужно объяснять, а не приказывать. А так...» Просто обычный, очень активный ребенок, которому скучно заниматься тем, что ей навязывают. Дайте ей свободу, и она сама со временем успокоится, перепробовав все. Я поговорю с его величеством», — сухо заметил Лоран и откланялся. Отправился с новостями к императору. Леора устала настолько, что даже не спорила, когда ее отправили спать. Тем более Наташа пообещала сказки своего мира. «Девочка уснула на второй». Наташа спустилась в гостиную и села в кресло, задумчиво уставившись в окно, за которым уже начало темнеть. Даже не заметила, как рядом опустилась Альда. Только когда та заговорила, вздрогнула и повернулась. А, Альда, прости, не заметила, задумалась. «О принцессе?» «Что? Нет, конечно. Девочка как девочка. Активная только излишне. Нет, я думала о графе». «Подожди, ты что-то нашла?» «Покупки нам были нужны, но это не значит, что о деле нет времени поразмышлять. Понимаешь, основная моя проблема в том, что я не знаю обычаев вашего мира в общем и империи в частности, а потому мне трудно делать какие-либо выводы». Бррр, не поняла». «Ну вот, например, все говорят, что граф Стархасский убил своего друга из-за любви к его жене. Я вот поспрашивала во время покупок». Ты не представляешь, сколько полезного можно узнать у престарелых кумушек торговок. Стоит только показать к ним интерес. Так вот, по законам империи, жена графа Сторна вполне могла развестись. Если у них в самом деле была такая любовь, то кто ей мешал подать на развод? Конечно, пришлось бы заплатить откупные, но для графа Стархасского вполне себе подъемные. Это если она его тоже любила? Ну да, тут ты права. «Ведь если она графа Стархасского не любила, то самое верное средство заставить женщину себя полюбить — убить ее мужа». «Хм, М да...» «Подожди, так получается, ты не только покупками занималась?» «Ну, конечно», — удивленно глянула на подругу Наташа. «Я же говорю, что прежде чем делать какие выводы, нужно понять отношения между людьми. Вот я и узнавала о них. Там спросила, тут...» Поговорила о дочерях на выданье и проблемах Приданова. «Все равно же гуляем, а так и польза». Постепенно начала понимать, что тут к чему и как. «Ты чокнутая, знаешь?» «Ну, прости», — обиделась Наташа. «Да нет, я в хорошем смысле этого слова усмехнулась Альда. Теперь я, кажется, понимаю, почему так говорят о призванных, что, мол, их с пути не спихнуть. И к каким выводам пришла?» «Да пока никаким к Но скажем так». Убийство из-за женщины у меня все больше и больше вызывает сомнения. Яснее станет, когда мы пообщаемся с Алилией Сторн. Ладно, пора спать ложиться, завтра вставать рано. Об этом я тебе и хотела сказать, когда заметила тебя сидящий тут. Наконец-то господин посол вздохнет с облегчением, избавившись от гостей. Ну, его понять можно. Но ты права, пора отдыхать. Наташа поднялась. с Спокойной ночи. Ага, спокойной пробормотала ей вслед альда м да и как я раньше скучно жила альда тоже поднялась и улыбаясь каким то своим мыслям тоже отправилась спать